Так я зарегистрировался, взял задание, но не побежал сразу же в лабиринт новой луны. Срок исполнения запроса был нормальным, потому спешить было некуда. А вместо этого я пошёл в лабиринт водной луны, в неизведанную область. То есть я направлялся туда, где был гигантский скелет, а лабиринт водной луны оставался таким же спокойным. Иногда я встречал сражавшихся авантюристов Железного ранга, но они были так увлечены, что даже не замечали меня, я скрывал свою ману -ки потому и заметить меня было непросто. Раньше и без этой способности моя сила была неприметна, потому если я действовал осторожно, то люди и монстры меня не замечали, и теперь мне стоит радоваться или горевать, что без этого меня сразу же обнаружат. Хотя я стал сильнее, так что, возможно, не стоит забивать себе голову этим. Я научился скрывать свою ману и манипулируя своими силами. Дальше я добрался до скрытого прохода и до комнаты с магическими письменами. Нисколько не сомневаясь, я наступил на них, раз я уже перемещался потому и бояться было нечего. Существовали магические письмена, которые отсылали в разные места. Но хотелось верить, что этот лабиринт не так скверен. Такое бывало в сложных лабиринтах, но к этому подобное не относилось. Хотя это всего лишь мои ожидания. К счастью, мои молитвы были услышаны. И я перенёсся на то же место. Там я сражался с тем гигантским скелетом, потом я вытащил меч и пошёл вперёд. И всё потому, что здесь снова мог появиться тот здоровяк. Скорее всего, это комната босса. Но монстры здесь. Делились на тех, кто появляется раз в определенное время, и разовых. Пока не проверишь, этого не узнаешь. Но если возможность выбраться есть, я должен с этим справиться. Я вышел за пределы телепорта и ждал. Но не похоже, что гигантский скелет собирался показаться. Возможно, времени прошло слишком мало, или он вообще не появится. Я почувствовал облегчение и опустил меч, хотя в нужды не убрал. Я осмотрелся, и вокруг ничего не было. У меня была причина пока не выполнять запрос и прийти сюда. И всё ради магических письмён. Они появились сразу после победы над монстром. Я нашёл их, пока хозяин ресторана Лорис был без сознания. И всё же, я нашёл не только их. Был и ещё один телепорт. Он находился в симметричном положении, что и телепорт, который привёл меня сюда. Так что, скорее всего, он вёл куда-то ещё. Да, лабиринт водной луны имеет продолжение. Я наступил на письмена. Я не знал, что они значили. Но письмена отличались от тех, что были на телепорте, ведущим к выходу так что наверняка перемещали куда-то ещё. Нет смысла устанавливать в одной комнате одинаковые письмена, хотя такое тоже иногда встречалось. И что же ждёт меня дальше? Письмена залива светом, а я приготовил меч и переместился. Свет погас, и я сразу же осмотрелся. На меня сразу могли наброситься монстры. Это место вполне могу быть ловушкой. Однако, насколько я мог судить, монстров и ловушек не было. Обычное просторное помещение. На полу болелись разные вещи. Будто тяжел человек. Были книжные полки, стол и кровать. Стоило коснуться плюшевой игрушки, как она сразу же развалилась. Было ясно, что здесь уже очень давно никого не было. И ещё в комнате на кровати кто-то лежал. И сон не дрился в течение ночи. Он был вечен. Там лежал скелет. Пустые глазницы смотрели в потолок. Руки были сложены на груди. Скорее всего, так он и умер. У кровати был букет завявших цветов. Стоило коснуться, и они тоже развалились. Что это за место? Ясно, что тут кто-то жил. Но я не слышал, чтобы в лабиринте был кто-то такой. Или же это было возможно. Не знаю. Но раз есть такая комната, стоит задуматься, что у неё был хозяин. И всё же, почему здесь не было сокровищ или чего-то значимого? Я всё осмотрел, но ничего не нашёл. Однако оставались книги на полках. Там были толстые старые, похоже, специализированные книги, написанные на каком-то древнем языке. На были тонкие книжки с картинками, которые смотрелись неуместно. Книги были древними. Если сдать кому надо, можно заработать. Я хотел взять одно. «Что ты там делаешь?» Раздался голос за спиной. «За спиной. Странно. Я не знал, что это за комната. Потому и не снижал бдительность. Но чужих следов не ощутил. А потому не мог не обернуться. Меня вполне могли внезапно атаковать. Может, даже ждали, когда я повернусь. Осторожно. Я повернулся по направлению к говорившему. Я увидел женщину. Самая обычная. С белыми шелковистыми волосами, голубыми глазами и мягкой улыбкой. На ней была черная роба, и она напоминала волшебницу. Женщина сказала: Спрашиваю еще раз, что ты там делаешь? Голос был спокойным, нежный и тихий, будто она задала сложный вопрос ребенку. Однако у меня от напряжения могло перехватить дыхание. И если по-простому, она опасна. Все мое нутро кричало об этом. Она стояла перед магическими письменами потому сбежать я не мог я думал что делать но похоже оставалось лишь ответить на вопрос я сказал присматриваю нет чего интересного я в интерес. а женщина ответила присматриваешь присматриваешь значит так ты вор а значит должен быть готов к смерти а ты в замешательстве я понимаю правда понимаю но и простить не могу не хочу чтобы кто то запяттал это место и поэтому тебе придется исчезнуть сказала она подняла руку и направила на меня. Я подумал о том, что она задумала, а на её руке копилось огромное количество маны. И прежде чем она выпустила её, я приготовился защищаться. Щит магии, усиление тела с помощью ки и святая сила в мече. Что бы она не использовала, я должен выдержать. Конечно, хотелось именно сбежать, но она атаковала так быстро и точно, что я просто не мог. Из ладони она выпускала в мою сторону мощное пламя, точно дыхание дракона или прямой залп из пушки. Тяжелее и мощнее удара гигантского скелета. Меня отбросило, и я ударился о стену. Спину сковала боль. И всё же я радовался, что одну атаку пережил. Но женщина приготовилась к ещё одной такой же атаке. И по моему телу побежала дрожь. Она в спешке снова наставила на меня ладонь. Ещё один такой удар я не перенесу. Я не сдавался и готовил ещё один щит. Но я на женщину понял, что не успею. И тут она остановилась. «Твоё тело?» — сказала она. «Тело?» — готовя к Ииману, Я посмотрел на своё тело. Похоже, большая часть роба сгорела. И теперь можно было рассмотреть моё мёртвое тело. Гнилая плоть. Частично мясо отсутствует. Очевидно, что не человек. Женщина это, похоже, удивила. Но не мудрено. Такой, как я, может быть только монстром. Прости, я и сам не хотел стать таким. Раз отпускать она меня не собиралась, значит здесь я и умру. А так, хоть выскажусь. Но её мои слова не напугали. Наоборот. Она опустила руку, которая собиралась уничтожить меня. А потом... Вот как? И всё же... Вот как ты сюда попал. Похоже, я ошиблась. Она извинилась. «Ах, я твои вещи сожгла. Позволь дать тебе это взамен. Так я смогу возместить убытки». С этими словами она сняла с себя чёрную рубу и отдала мне. Кроме того... «Эта комната очень важна для меня. Думаю, ты понимаешь, насколько это особенное место. Но я бы хотела, чтобы по возможности ты никому о нём не рассказывал». Сказала она дальше. «Я понял, что, похоже, во второй раз мне умирать не придётся». И женщина немало знала об этом месте. Однако в двух вещах я сомневался. «Даже если ты не авантюрист и найдёшь неисследованную область, она принесёт тебе огромную прибыль». И обычно о таком докладывали. «По возможности не рассказывать». «Да, так и есть. Хотя, кроме такого, как ты, сюда никто не войдёт. Ты же прошёл через телепорт. Если бы ты его не использовал, то не прошёл бы», — сказала она. Женщина говорила то, что я плохо понимал. А я осознавал, что между нами огромная разница в силе. Она была даже сильнее Лорейн с её серебряным рангом. Если дам неправильный ответ, то точно умру. Хотя я мечтаю повысить свой ранг в гильдии авантюристов. Изначально я планировал отдать право рассказать об этом месте Лорису. Но ему хватит и возвращения долга и магического камня. Потому это право снова моё. Теперь я ещё больше похож на человека, потому могу зайти в гильдию и отчитаться. Так я добьюсь чего-то и стану на шаг ближе к бифриловому рангу. Так я думал. И мне говорили молчать. Похоже, женщина поняла мое недовольство. Хотя я понимаю, что ты не можешь вернуться с пустыми руками. Авантюристам ведь нужны новые свершения. В качестве альтернативы прими это. Уверена, тебе пригодится. Устраивает? Это... Это был старый пергамент, на котором не было написано ничего. Сыду старый, но не похоже, что он был ценным. Однако женщина сказала. Это карта Акассии. На ней отображается покоренный хозяином лабиринт. Она очищена. Потому сейчас на карте ничего, но интересно ведь не просто достать такое. Так что? Вообще, это было правдой. Предмет был удивительным. Я даже представить не могу, сколько такой стоит. Но только если это правда. Чтобы такой удивительный предмет? Если он настоящий, ты выполнишь мою просьбу? Спросила женщина, а я кивнул. Если она говорила правду, то поиск лабиринтов значительно упростится. Похоже, неисследованное место оказалось очень даже интересным. Если согласен, вложив в пергамент ману. Я сделал, как она просила. А Вот это да. На пустом пергаменте появилась детальная карта лабиринта водной луны. Здесь были даже примечания, которые я делал на собственной карте. Могу я считать, что мы договорились? Да. Хотелось бы рассказать об этом месте. Но в таком случае женщина вполне может прийти за моей жизнью. При том, что она уже попыталась меня убить, сбрасывать со счетов такую мысль не стоило. Ах, вот и хорошо. Давай я провожу тебя к выходу. «А?» Я ничего понять не успел, а женщина использовала магию, и вид передо мной исказился. Она помахала мне и улыбнулась, но совсем не так, как когда собиралась убить. «Что ж, будь здоров. Хотя странно говорить тебе такое», — сказала она. А потом я оказался у входа в лабиринт. Сон, так я подумал, но на мне была другая роба, а в руке пергамент. Да что это было? Именно такая мысль пришла ко мне в голову. И исследовать мне сегодня больше ничего не хотелось. «Это происшествие вызвало у меня глубокое замешательство. и Я неуверенной походкой направился в город». «Что-то ты стал притягивать странные и проклятые предметы». Вернувшись из города, именно это удивленно выдало мне хозяйка дома Рейн. «Будто мне самому это нравится». Ответил я, Но «Ну, если задуматься, я сам довольный поскакал в неисследованную область, где наткнулся на дракона. Пусть его там больше не было. Если сказать, что мне нравится лезть на рожон, то мне даже возразить будет нечего». «Ну, что тут сказать? Работа авантюристов...» предполагает поиски всего странного. Теперь-то уже чего? Что по поводу этого магического предмета? Похоже, никаких проблем». Говоря это, Лоррейн рассматривал полученную мной от беловолосой женщины карту Акассия. «Было здорово, что карта составляется сама. Да только вещи мне в последнее время достаются только проклятые. Понимая, что к подаркам стоит относиться осторожно, я попросил Лоррейд проверить. Не проклятый предмет. У меня была святая сила. Так что кое-какую проверку я провести мог». Но некоторые проклятия срабатывают лишь, когда наденешь предмет, как это вышло с маской. Ощущение было нехорошим, а детальную проверку мне провести было сложно. А Рейн, как учёный, маг и алхимик, обладала опытом и знаниями. Она оценила уже много предметов. Как я слышал, она сертифицированная гидеоценщица. Только с этим у неё уже не могло быть проблем с работой. Хотя при том, как ей легко это далось, я завидую её способностям к обучению. Кстати, знаешь, как правильно пользоваться? Мне сказали, что достаточно пропустить ману. Но что ещё делать, я не знал. Врейн ответила. Я её исследовала. Но, похоже, сама её использовать не могу. Карта работает, если использовать ману. Но моя не подходит. Попробуй свою. Я уже делал так. Я в прошлый раз появилась карта в оберинтоводной луны. И на пустом пергаменте стало что-то вырисовываться. Хм, великолепно. Хм. а что это за точки? На карте было несколько чёрных точек. Я прикоснулся... И появились имена. Это. Ага! Скорее всего, имена тех, кто сейчас в лабиринте. Она даже такое может. Невероятная вещь! Она из коса королевских сокровищ. Восхищенно проговорила Лорен. Я этого не знал, но похоже смог совершить отличную сделку. Хотя, в случае неудачи, меня могла ждать смерть. Потому все в итоге прошло просто великолепно. Я и Лорейн стали вместе возиться с картой, пробовали разное и заполняли ее манной. В итоге поняли, что на основе памяти Можно было менять изображение. Можно было пожелать, чтобы вместо карты лабиринта водной луны была другая карта, и она появлялась. К тому же в лабиринте отображались люди. А тут как бы хорошо ты карту не составлял, такую особенность не добавить. Я отлично сдал лабиринт водной луны. Но вот о лабиринте новой луны у меня знаний почти не было. Я попробовал отобразить карту лабиринта новой луны. Там были двигающиеся части, но двигающихся людей в форме точек не было. Понаблюдал. Я смог сделать вывод, что одиночек в это время там не было. Потому они не отображаются. А ещё казалось, что карта была неполной. Возможно, были другие возможности. Но лучше всего получилось отобразить уже полностью исследованный первый уровень лабиринта новой луны. Было удобно, но были и ограничения. Дальше мы пиши к Робе. Она проклята? Вроде нет. Ты ведь носишь её без проблем. Довольно неплохая вещь. Вот как? Тут всё оказалось довольно просто. Ага. У неё сопротивление к магии... И лезвием ее не порезать. Хотя не знаю, что будет, если мечник окажется искусством или оружие хорошим, но она надежнее обычной брони. Выходило, что я получил очень хорошую вещь: я нашел и исследовал неизвестную область, но в итоге не мог сообщить о ней гильдии, отчего был разочарован. И все же, я заполучил удобную карту и прочную броню. Так что был в плюсе. Пусть место было неизученным, в лабиринт водной вон ходили лишь авантюристы медного ранга. Там можно было неплохо заработать но слава сыскать точно не выйдет. Так что мои исследования окончились успехом. Так я решил думать. К тому же я продал Лоррейн все магические камни, кроме того, что принадлежал гигантскому скелету, потому карман – кругленькая сумма. Даже при том, что половину стоимости оружия я передал Клоупу, бедным я точно не стал. А теперь по поводу той женщины. Я ничего сказать не могу, хотя мне интересно, что за техники позволили использовать помещение в лабиринте в качестве жилой комнаты. Тут я был согласен. Внезапно появилась ничего не объяснила и выгнала. Тут не было никакой возможности понять, кто она такая. Несомненно, она была сильна. Хотя тех, кто сильнее меня, как звёзд на небе. До серебряного ранга ещё можно было попробовать сразиться. А если победы было не видать, то сбежать. Но дальше было сложнее. Против золотого ранга меня с высокой вероятностью ждала мгновенная смерть. Такими уж были мои способности. Конечно, я надеялся, что не навсегда я буду становиться сильнее. И для этого у меня есть тело, способное развиваться. Хотя, как бы не старался, я могу так и остаться монстром. Я собираюсь снова туда сходить». «После того, как выгнали?» «Храбрец». Она не говорила, чтобы я не возвращался. Только чтобы не рассказывал. После моих слов Орэй немного призадумалась. «В принципе, услышал твою историю, могу согласиться. Но тут ничего не ясно. Похоже, она не хочет, чтобы кто-то приходил». Девушка была права. И всё же было интересно. Я надеялся, что ещё раз получится с ней поговорить. «Но если не выйдет, то и ладно». «Я хочу просто попробовать. За это ведь не убивают без суда и следствия». Я сказал об этом урейн, и она ответила. «Будь осторожен. По твоему рассказу ясно, что она не простая женщина. Что-то меня в ней тревожит». «Ага». Я кинул ей в ответ. Уж я это понимал лучше, чем кто-либо. В этот раз она меня не убила. И всё же стоит быть осторожным. Однако на следующий день я пошёл в лабиринт. И всё оказалось бесполезно. И всё дело в проходе, ведущем в область. Он исчез. Там была лишь стена, и больше ничего. Я щупал как мог, но это и правда была лишь холодная стена. Любые зацепки по той женщине просто растворились. Кто же она такая? Вопрос не уходил из головы, но ответить было некому. Может, когда-нибудь мы ещё встретимся? Не знаю. Но я всё ещё надеюсь стать авантюристом мифрилового ранга. А значит, мы обязательно увидимся. Я был уверен в этом. Ради этого я практиковался 10 лет. Но не было ни намёка, что получится. Но что сейчас? Я встретился с драконом, нашёл неисследованную территорию и стал нежитью. Люди могут сказать, что я невезучий, но я так не считаю. Я сражаюсь с сильными монстрами, сталкиваюсь с тайнами, становлюсь сильнее. Таков путь авантюристов мифрилового ранга, к которым я стремлюсь. Именно такие приключения у меня сейчас. Если подумать, все последние неудачи стали для меня прекрасным новым опытом. Я обязательно стану авантюристом мифрилового ранга. Именно на это я нацелился, и я немного переживаю, ведь до этого придется снова встретиться с такими как-то женщина и дракон, и как-то противостоять им. Но в этот раз я справлюсь, в этом я уверен.